Глава 18. Когда они оказались над Кабве, уже наступила ночь. Самолет СС-182 годный разве что в Утиль выключил габаритные огни. В кабине было только два кресла. Ирван сидел сзади прямо на полу. Из машины вытащили все, что можно, разумеется, чтобы перевозить максимум руды. Но сейчас пространство было пустым. Что живет, Сальва? Или все наоборот, он летел за грузом. С собой он взял только несколько перехваченных паковочными ремнями чемоданов, которые казались картонными. «Ни у армии, ни у повстанцев из Руанды ракет «Земля-воздух» нет!» прокричал желтая майка, обернувшись. «Но осторожность не помешает! Говорят, все получили оружие!» Самолет спикировал в темноту. Это было настолько нереально, что Ирван не испугался. Скорее возникло чувство, что он движется в параллельном измерении. Внезапно в иллюминаторе он различил две световые дорожки, дрожащие в ночи. Это напоминало не посадочную полосу, а остатки цивилизации на пожарище. На высоте 50 метров «Сесна» снова зажгла огни. Против всех ожиданий посадка прошла без проблем. Благодаря скорости ухабы почти не чувствовались, а пилоту удалось более-менее удержаться на прямой. Рван представлений не имел, где они очутились. Единственным его ориентиром были часы, чуть больше восемнадцати. «Добро пожаловать в Кабда босс!» Он ни на что не надеялся, и именно это ничто поджидало его снаружи. Различить можно было только консервные банки с горящим бензином, которые размечали зону посадки. Запах горючего, смешанный с идущими от земли испарениями, забивал ноздри. Растворившиеся в темноте чернокожие наблюдали за ними, поблескивая белками глаз. Мы заночуем здесь, забеспокоился Ирван. Нет, в машине, которая повезет нас в Анкору. Если двинемся прямо сейчас, будем там завтра, в середине дня. Вовремя, чтобы перехватить баржи. В котором часу? Ну, ты спросил. Скажи спасибо, если сами баржи там будут. Сальва перешел на деловой тон. «С тебя тысячи евро, босс!» «За несколько километров?» «Можешь пойти пешком!» Эрван расстегнул пояс. «А где машина?» «В конце полосы», — ответил чернокожий, пряча деньги. «Не бойся!» Сесна уже взлетала. По мере того, как удалялся шум мотора, потрескивание и попискивание в ночи, казалось, приблизились. Сальва оставалось только перерезать ему горло, и забрать наличность». Инстинктивно Эрван запустил руку в сумку, нащупал свой глок и засунул его за пояс на спине. Они шагали по коридору из плетенных ветвей. ему Ленги шел впереди с фонарем, освещавшим путь и с одним из чемоданов под мышкой. Эрван за ним, а оборванные привидения тащили остальной багаж, замыкая процессию». Вскоре в луче фонаря появилась заляпанная грязью белая «Тойота» вокруг ни одного дома и ни малейших признаков жизни, только водитель в шортах, который поджидал их, покуривая сигарету. Истинное чудо, за которое не жаль и тысячи евро. «Последняя проверка и трогаемся!» Ирван присел на пень, опасаясь нападения таящегося там паука или змеи, но вместо этого на него навалилась усталость. Он отупел от дневной жары, тряски во время полета, небытия, которое окружало его сейчас. Все, что у него оставалось к сегодняшнему вечеру, тающие на глазах сбережения, совершенно неясное будущее и ком страха в животе, грозящий обернуться по носам. И все же кое-что он заполучил. Информацию от Филы де Момпер. Он попытался было систематизировать ее, чтобы построить новую теорию. Нет, слишком рано. А вот звоночек отцу не помешает. Он порылся в сумке и достал иридиум. После нескольких безуспешных попыток послышался гудок. Через несколько секунд — соединение. «Это я!» — торжествующе сообщил он. «Я недалеко от Кабве!» Падре восхищенно присвистнул, но не задал ни одного вопроса. Способ не хуже другого выразить уважение к усилиям сынка. Было нечто сюрреалистическое в том, что их голоса неслись сквозь ночь из одного уголка джунглей в другой. «Тебе привет от Филы де Мампер» перешел в наступление Ирван. Марван не выказал ни малейшего удивления. В глубине души он прекрасно понимал, что именно мог обнаружить сын и с кем он мог говорить. Она в порядке. Мне она показалась поизносившейся. Африка, дружок, что она рассказала? Она много говорила о саламандрах. Целая эпоха. Почему ты мне ничего не сказал? Я говорил, но ты не обратил внимания. И был прав. Никакого значения для твоего расследования это не имеет. А твоя связь с Катрин Фонтана... Вздох, похожий на всхараб. «Не хочется ворошить это, сын. Фарабо убил ее, чтобы показать мне, кто здесь хозяин». Григуар неслышно выругался. «Это я из-за простого романчика привлек к ней его внимание». Рван решил на время разговора допустить виновность Фарабо в этом убийстве. «Почему ты не рассказал мне все это в первый же раз?» «Чтобы не путать тебя, такие детали ничего не добавили бы к профилю парижского убийцы». «Это мне судить?» «Была и другая причина», — добавил старик чуть тише. «Когда Фарабо убил Кати, я был совершенно раздавлен. Нынешней осенью новый человек-гвоздь попытался сделать то же самое через ан -Симони. Я молчал из суеверия» чтобы не войти в тот же штопор, который уже проходил. Несмотря на расстояние и помехи, Эрван различил нотки искренности в голосе отца. Неужели он с самого начала ошибался в нем? Расскажи мне о ней. Она приехала в Лантана в конце 70-го. Я встретил ее в канун Нового года, в Лучезарном городе, отеле, который я уже в курсе. Она работала в диспансере, открытом для черных. А в то время это было истинно христианским поступком. Что я еще могу сказать? Наши отношения не успели зайти слишком далеко. Достаточно, чтобы ты бросил Мэгги? Достаточно, да. Теперь Рван различал в трубке отдаленные крики и рыканье, словно эхо тех, что окружали его самого. Бивак Григуара стоил его собственного. Саламандры ее терпеть не могли. Мэгги была у них заводилой. Они встали на ее сторону. Считали, что котивертихвостка хвостка от которой все беды. Чушь. Просто женщина скромного происхождения, тихая и преданная. Ревностная католичка, немного наивная. Прямая противоположность этим папиным дочкам, которые всегда меня бесили. А мне наоборот говорили, что это ты к ним клеился. Я их защищал. Ну, пытался. В те времена я совсем не походил на того Марвана, которого ты знаешь. Я сам был кем-то вроде хиппи. Левак с длинными волосами и твердыми убеждениями относительно всего на свете. Действительно трудно себе представить. Даже молодым маоистам и битникам Марван в душе уже был копом, втершимся в доверие пронырой. Я выяснил, что все саламандры были дочерьми белых строителей. Вот новость. Ну и что? Пришло время выказать новое подозрение». «Возможно, у Фарабо был другой мотив?» «Что ты несешь?» «Белые строители были из Нижнего Конга, как и он. Возможно, там он с ними и познакомился?» «Даты не сходятся. Он еще не родился, когда эти семьи обосновались в Лантана. Может, это касается его родителей? Или колдовства?» «Ты просто бредишь». Говнюк выбрал Саламандр, потому что они были самыми видными девушками в Лантана. Превращая их в фетиши, он получал больше могущества. Вот и все. Ты понапрасно тратишь и мое время, и мои деньги. Знаешь, сколько стоит такой разговор? Эрван не стал отвлекаться. Фила сказала, что они часто баловались наркотой. И что? Она говорила о кислоте, об ЛСД. Где они его брали? Дилеров хватало. «Лонтана был современным городом. К чему ты клонишь?» «Может, они рисковали, чтобы купить дозу?» За его спиной хлопнула дверца, и Рван обернулся. Сумки были в багажнике, шофер за рулем. Сальва на пассажирском месте. Не хватало только его самого. Его зазнобило. Может, он уже подхватил какую-нибудь болячку в этом климате, пропитанном влагой, как губка. «Уверен, что этот след ты отработал». «Они ходили за наркотой по вечерам», — признал отец после короткого молчания. На другой берег реки. На самом деле так он их и подловил». «Доволен? Ну и что тебе это дает на данном этапе?» «Я думаю». «Да что тут думать, в конце концов?» — взорвался Марван. «Я опросил всех торговцев того времени. Я следил за всеми передвижениями девушек в черных гетто. Я ночами сидел в засаде на пароме и ничего». Мне так и не удалось застать его врасплох. На сегодняшний день Фарабом мертв. Второй человек-гвоздь тоже. Почему ты хочешь переписать историю, мать твою? Чтобы извалять меня в дерьме сорок лет спустя? Ирван не знал, что ответить. Отец с досадой заключил. Не используй спутниковый телефон для подобной хрени. Я тебе его дал на случай нужды, а не чтобы выносить мне мозг каждый вечер.